Глава тридцать третья. Ох-е-ох, что это было? Я пикнуть не успела, как лисьи грабли меня хвать и утащили из главзлиного шатра. А главное, когда мы оказались уже в своей палатке, и я смогла оглянуться на своего похитителя, у Санлини вид был не менее ошарашенный, чем у меня. Он хлопал глазами и словно прислушивался к себе. А потом гневно погрозил мне пальцем, словно это я во всем виновата. И выскочил вон, набегу, велев басы, стеречь и не пущать. Никого никуда. Ну и что это было? Не, меня вот эти хватания за лапку от Гуинженя тоже настораживают, как бы. И не по сюжету вообще, и просто вообще. Но с Лисом какая пердемонокли приключилась, что он на начальство нарычал. И еще странность. Почему у меня так и не отобрали рюкзак? Даже не проверили, что у меня там. Такое впечатление, что окружающие его видят, но не заостряют на нем внимания, тут же забывают. Взгляд соскальзывает. Цан Линь даже не спросила, откуда я достала лишние ханьфу и куда их поутру спрятала. Неужели Сиян расщедрился? А как давно? Или он ничего нарочно не делал? Просто это что-то типа базовые характеристики таких саморасширяющихся сумочек? Ладно, без разницы. Что толку гадать? Лучше порадоваться это полез были лис в мешочек и как вытащил оттуда что-нибудь. Главу Академии, например. Вот бы оба удивились. До самого выхода в сторону лабиринта меня больше никто не беспокоил. Даже басы вылез из палатки и сторожил меня снаружи. Я успела умыться, причесаться и вообще привести себя в порядок. Поэтому к входу в лабиринт я прибыла при полном параде. И злющее, как шершень в дождь. Потому что главзло... Вот оно, дисциплинированное и послушное, пришло куда надо. А главгероиня и где Ну, знаете, кто не успел, тот опоздал. Мой последний пузырик-подгляделка на компании Пылинки сдох еще ночью, так что я понятия не имела, где носит героическую команду. Но то, что у входа в лабиринт ни одной звездной Лан не наблюдается, это я сейчас видела собственными глазами. Правда, для этого приходилось вставать на цыпочки и вытягивать шею, что тому страусу. Потому как вредный лис, которого с утра чуть не женили насильно, упорно задвигал меня себе за спину и вообще шипел, чтобы не высовывалось. Ага, как же, как же тут не высовываться? Нет, в целом, все пока в рамках сюжета. В Дораме Гу Юн Джинь тоже пришел к лабиринту первым. О, кстати, если вспомнить виденное на экране, то Пылинка и ее компания тоже здесь, Но не на открытой местности, а сидят где-то довольно высоко в кустах и оттуда наблюдают. Может, и в реальности всё именно так обстоит? а, -а, -а я даже не могу проверить, запустив незаметных микроскопических шпионов. цепь с меня так и не сняли, разве что теперь она была обёрнута не вокруг моей шеи, а вокруг талии. И второй её конец больше не был пристёгнут к сбруе Боасы. Его намотал на руку паршивец Лис — и таскал меня за собой, как баллонку на поводке. И получается, сейчас эти молодые герои видят меня в моем натуральном виде и на цепи, то есть в плену. Ой, колбочки мои, реторты. А если им в голову придет меня спасать? Это ж... А тут еще призрак коммунизма, в смысле артефакта. Я даже со своего места, очень неудобного для наблюдения за входом в лабиринт, отчетливо вижу перламутровый дымок, который начинает сгущаться в тени каменного навеса над пещерой. В тени каменного навеса над пещерой. И опять же, прямо синимум чувством улавливаю брезгливо недовольное выражение на лице бородатого стихоплёта. Он что, собирается послать Гу Юнженю куда подальше? На хутор рисовых бабочек ловить? Вроде как не должен. Все претенденты могут попробовать свои силы в честной схватке с испытаниями. А этот чего? Решил, что я ему нравлюсь больше всех и собирается шугать остальных обладателей древней крови? Ну точно же, точно!» Рожу скривил, как на заказ. Всем подряд сообщать, какие они недостойные ничтожества. А сам, свинтус полупрозрачный, так и косится в ту сторону, где я устроила себе временное логово. Поняв, что сейчас случится что-то ну совсем нехорошее и абсолютно мимо сюжета, я сделала все, что от меня зависело. Высунулась из-за спины лиса как можно дальше, поймала взгляд призрака и свирепо погрозила ему кулаком. А потом быстро ткнула пальцем в сторону Гу Юн и еще раз погрозила. И спряталась обратно. Только одним глазком отслеживала, что дальше будет. Призрак мою пантомиму очень даже заметил, судя по тому, что подавился заготовленным пафосным стежком и совсем невеличественно забулькал, прикрывая призрачную бороду призрачными руками. От неожиданности настороженный и готовый ко всему будущий император, пока в своих мечтах Гу Юн Жень, тоже растерялся и даже попятился. Всего на полшажочка, надо отдать ему должное. Все же главзло у нас не из трусливых. Быстро взял себя в руки и вежливо, с достоинством, сложил руки в традиционный крендель. Поклонился призраку и выдал. Потом их древней крови приветствует хранителя. Будет ли позволено недостойному войти в лабиринт испытаний? Пользуясь тем, что все напряженно вытаращились на слишком долго молчавшего хранителя мерцающей звезды, я снова немного высунулась из-за лиса и скорчила самую страшную рожу, какую только могла себе представить. Я так грозно не смотрела даже на студентов, которые на зачете не могли вспомнить, какого цвета в этом семестре методичка по лабораторным?» «Вот именно, что недостойному», внявший моим гримасом стихотворящий призрак, вдруг заговорил обычной прозой. В его голосе отчетливо прорезались ворчливо-брюзгливые нотки. «С чего ты взял, смертный? Что сможешь пройти испытание? Наверняка только загадишь лабиринт своими смердящими останками». А мне сто лет ждать, пока они сгниют окончательно и превратятся в прах. Гуин-Жень напрягся, а следом за ним по цепочке напряглись и все остальные, включая моего дикого лиса. С ума сошли! Они что, собираются драться с призраком? Нет, все же главзло у нас более-менее взрослые и вменяемые когда не пьет. Поэтому сделал легкий знак рукой, и все навострившие мечи-сопровождающие расслабились, Вроде как команду вольно получили. «В моих жилах течет кровь древней династии, поэтому, многоуважаемый хранитель, я имею право войти в лабиринт испытаний. А там пусть судьба решает, достоин ли я силы великого артефакта или гнить моим костям бесславно до скончания времен». «Ага, призрак у нас пафос растерял, зато гуин подобрал и юзает». Заразился?